Глава 11 Кровь на клинке. Каждый из нас знает, что наш путь конечен. Мы идем по жизни через тернии испытаний, что обдирают нашу одежду, а потом и плоть. Это естественный процесс жизни, воля шестерых, их испытания для людей, через которые им самим пришлось пройти первыми. Каждый из нас знает, что путь конечен, но счастлив тот, кто, умирая, убежден, что проделал этот долгий тернистый путь. Не зря. Тувин с гербом Сойки. Солнце клонилось к закату. Бордовое, словно спелая вишня, оно перестало мучить все живое и светило лишь пустоте. Бесконечным нитем... предельному станку вечности. Золотые нити начинались в одном мире, тянулись через этот и уходили в следующий, стремительно темнее. Если смотреть через них на солнечный шар, то он дробился на тысячи осколков, мертвых, бесполезных, совершенно холодных. Не было больше солнца на небе, только луна, ее остылый свет порождал живые тени. те дышали шевелились ползли под замысловатым рваным траекториям, обтекая ботинки с осторожностью змей, избегающих рассыпавшихся по земле углей. Они не видели ее, но ощущали нечто, что заставляло менять свой путь. Бланку смущали нити и манили. Столь притягательны они были, что хотелось коснуться их, плести, менять, повелевать. В этом странном месте — мире — Госпожа Эрбит внезапно поняла, что помнит вещь которые знать не должна. Это было как удар молнии, ослепительно и очень больно. Она помнила запах своего учителя, асторы, помнила, как тяжёл необычный металл, который дала сестра, помнила, как захлёбывалась в рыданиях Мерк над телом того, кого любила. Отчаяние, боль, ненависть, мольба — всё сразу. Помнила ее взгляд, когда они прощались навсегда. И от этого ей от чего то становилось стыдно. А еще она чувствовала свое бессилие и ошибку. Звон колокола. Долгий, одинокий, погребальный. Клетка, в которой умирало какое-то существо. Бланка ощутила кровь, текущую по рукам. Вздрогнула, опустила взгляд, но не увидела никаких следов на коже. Всего-навсего наваждения. Из прошлого. Воспоминания человека, которым она не была и которого не знала, но теперь не боялась ту, что без спросу стала ее частью. Или проснулась в ней. Или вернулась. Нельзя бояться саму себя. Она увидела лишь несколько кратких мгновений, отрывков из чужой жизни. Но теперь госпожа Эрбит знала, как должна поступить. Она шла вперед, скрытая от глаз древнего существа, забираясь в самый центр его логова. Вперед, только вперед. Пока оно отвлеклось на других, на друзей. Ее огнерыжие волосы, растрепанные точно после сильного весеннего ветра, концами цеплялись за нити, от отчего потем пробегали трескучие искры. Уносились вверх, к луне. Она услышала голос Тео. Солнце клонилось к закату. Бордовое, словно спелая вишня, оно перестало мучить последних оставшихся в живых в долине. Та протянулась внизу в виде гигантского корыта, частично окутанная малиновым дымом из-за заходящих лучей. Истерзанная, изрытая, вспученная, раздавленная, захлебывающаяся от растекшейся крови, придавленная тысячами тел. Немногие сотни, искалеченные, как и земля, неорганизованными отрядами, все еще грызаясь друг на друга, если встречались, отползали, уходя на запад или восток. Солнце отражалось в их шлемах, дробилось на тысячи болезненных глаз огней. Тео стоял на вершине мира, на балконе, далеко выдающемся вперед из тела алебастровой башни. Почти 100 ярдов в длину и двадцать в ширину, Эта площадка могла вместить в себя множество людей, но был только он. Стоило подумать, как ему повезло здесь оказаться. Толчок в спину — темнота. А после — солнца в глаза, вокруг осень, судя по желтым полям и холмам, а внизу перед ним раскрывается невиданное и ужасающее зрелище, подходящее к концу — бойни. Он никогда не думал, что возможно такое количество мертвых в одном месте. От них остались лишь окровавленные кости. Солнце подмигнуло ему с веселой непосредственностью шутника, задумавшего невероятную каверзу, которую обязательно оценят все причастные. И вот он уже не один на балконе. Колонада почернела, перила испарились, огромные цветочные горшки расколоты, и земля из них разлетелась по теплым широким плитам. А деревья, что росли и дарую здесь тень, сломаны, сгорели, высохли. Пружина увидел женщину, распростертую на гладком полу. Он с трудом понял, что ее волосы совсем недавно были соломенными, а может, даже и золотыми, как у Неси Теперь же стали почерневшими, тлеющими. Жалкие остатки некогда прекрасной прически. Платье необычного фасона. Он никогда не встречал такой ткани, чем-то напоминающей серфу, порванной на правом плече и боку. В первый миг он подумал, что незнакомка мертва, но... Вот она сделала глубокий вдох, отжалась на руках, поднимая лицо над полом, и тонкая коралловая нитка слюны потянулась из её разбитого рта вниз. Села, посмотрела сквозь Тео, не видя его. Красивая. Нет, завораживающая. Старая кровь. Тёплый лёд. Не та холодная красота, что, бывает, встречается, а словно летний север. Лён. и серебро, и невероятно синие глаза. Чуть трясущейся рукой она провела тыльной стороной ладони по губам, смазывая кровь на обожженную щеку. Слабый ветерок, внезапно робко коснувшийся край платья, заставил ее вздрогнуть и действовать быстрее. Женщина начала вставать, и тут сверху, с закатного неба, тугим клубком упал в вихрь, накинулся на нее, обхватил, одновременно оторвав от пола горшки, землю и уничтоженные деревья. Он швырнул все предметы вверх, но с противницей поступить так не вышло. Вихрь отлетел, развеялся, и из тугого смерча выступил человек в легкой серой броне и закрытым шлеме. В руках у него был короткий клинок, сотканный из ветра и желтых дубовых листьев, призрачный, все время меняющийся и не кажущийся опасным. Воин бросился к встающей, но та лишь дернула бровью, и в него впечатался невидимый, но сокрушительный удар. Вся башня дрогнула, перила лопнули, колонны рассыпались, плиты пошли трещинами, превратились в песок, развеявшийся в стороны. Мужчина, от которого после этого не должно было остаться мокрого места, покатился по полу, оказавшись возле самого входа на балкон. Шлем сорвал с головы, Рассекло кожу, и кровь попадала на мокрые от пота волосы, прилипшие к колбу, капала ему на скулу. Перед Тео был Мильвио. Другой, незнакомый, совсем молодой, но с куда более гневным лицом и глазами чёрными от ярости. Солнце не выдержало этой ярости. Взорвалось, разлетелось осколками рубинов, и те горячими шмелями упали на женщину. Она, так и не встав с колен, отбила их, отправила в долину и там, спустя несколько долгих секунд, загрохотала. Но Тео готов был поклясться, что расслышал людские крики, прежде чем они навсегда оборвались. И без того израненная долина теперь расцвела новыми грандиозными пожарами, опять холмов оказались сметены на развалины ближайшего городка. Отражение этой атаки забрало последние силы у Лавьенды. Тео не сомневался, что женщина перед ним именно она, третья среди великих волшебников после скованного Итиона, величайшая и легендарная. Она больше не могла нападать. Эмильвио с раздражением вытер кровь на посеревшем лице. Бой, который, как считал пружина, длился уже не одну минуту, он видел лишь финал, истощил и войса. «Тебя не должно быть здесь», — у Лавьенда оказался чудесный и очень спокойный голос. Лучше бы пришёл он, было бы не так обидно. Поэтому он и не пришёл. Уходи. Не могу. В его голосе не было сожаления. Ничего не было, одна пустота. Волшебник собирался сделать то, зачем пришёл сюда, и, взяв покрепче меч, шагнул к ней. Лавьянда просто смотрела, как войс подходит, опиралась одной ладонью опол и не делала никаких попыток отползти назад или в чём-то убедить. Она была сломлена и истощена. Тео, сам не зная почему, дрогнул и шагнул следом за великим волшебником, чтобы как-то его остановить, не дать случиться тому, что тот задумал. Рука легла ему на плечо. Мильвио, настоящий Мильвио, стоял рядом. «Это прошлое. В нем ничего нельзя изменить, мой друг». «Так и было». Тот бросил быстрый взгляд на победителя, его жертву, сказав, не скрывая сожаления, Глупости гнев приводят к бедам. А еще самонадеянность и отсутствие жалости к тем, кого считаешь врагами. Выкванный из ветра меч, воя взлетел и рухнул на голову лавьенды. Тео закрыл глаза. «Смотри, Сиор». В руках войса больше не было меча. Он развеялся без следа. Женщина стояла на ногах, лицом к лицу со своим противником. «Я всегда была сильнее вас всех. Только Тион смог бы. Он должен был прийти». Он, а не ты. Мне жаль. Вихрь скрыл их двоих. Небо стало точно жидкий сапфир. Алые молнии с надрывным грохотом били тут и там, взрывая уцелевшие холмы и сжигая леса. Внизу, в долине, больше не осталось ни армии лавенды ни армии войса. Могучая сила смела людей, словно букашек, не считаясь с ними, стирая их из вечности. Долина вспучилась, лопнула вулканом, и алая река Лавы, пробивая себе путь, поползла на юг, застывая по краям причудливыми драконами. Верхние этажи башни над головой Тео рассыпались. Он стоял среди сапфировой бури, сжав кулаки и не понимая, до сих пор не понимая, как у двоих людей может быть столько сил для того, чтобы уничтожать все вокруг. Выступили, точно нечто болезненное, звезды. Задрожали, пытаясь удержаться на своих местах, не пуститься в бегство, как можно дальше из этого мира, лишь бы не видеть, не слышать, что происходит здесь. Воздух затвердел полосами, принял форму, и пружина понял, что если бы только захотел, мог бы по нему будто по лестнице спуститься с этой высоты до самой земли. А вернее, до расплавленного озера, некогда бывшего землей. Теперь там надувались и лопались огромные алые пузыри, порождая невероятные миражи. Ветер развеялся, и теперь уже вой лежал, а Лавьенда стояла над ним. Она посмотрела на Тео, на Мильвю, чуть прищурилась. «Ведь так все было, выжженный!» Картина исчезла. Битва, катастрофа, умирающий мир, пламя и миражи. Теперь остался лишь тусклый свет, влажная морость холодного дождя, круглые речные камни — и старая рыжеватая трава с высохшими соцветиями. «Помнишь тот день, выжженный волшебник?» Лавьянда хихикнула. Голос у неё стал другим, ядким и ядовитым. «Горький для тебя день. Я правильно всё показала?» «О, да. До сих пор чувствую твоё разочарование от того, что проиграл ты!» Мельве посмотрел на существо в облике Лавьянды с усталым терпением. «Моё разочарование лишь в том, что я разочаровал сам себя, когда считал её беззащитной и нанёс последний удар. Но тебе никогда не понять человеческих эмоций. Ты — лишь та сторона, лживая и бесконечно жадная. Это твоя основа». «Ложь? Жадность?» Лавенда смешно, словно марионетка из цирка, наклонила голову. В этом движении не было ничего людского. «О, нет, человек». Это основа вашей жизни, ваша суть. Вы, незваные гости, которые ради лжи и жадности некогда пришли в наш мир, уничтожили его, изменили, сделали тех, кто там был, другими. Ради магии, которую я теперь отберу у вас навсегда, ради власти, которой ты лишился. Я добьюсь, чтобы больше не существовало человеческое волшебство, чтобы вы никогда не докучали нам. Теперь мы сделаем то, что когда-то вы сделали с тем, что смеете называть той стороной. «Я не понимаю тебя». Это «Вы никогда не понимаете. Не те, что совершили это. Не ты, не твой друг Гвинт, которого так легко было обмануть. Мы ждали долго, и у нас получилось». Сказали голоса из её глотки, и черты лавьянды потекли, изменились. Теперь перед ними стояла другая женщина. Тео уже встречал её, так похожую на Шерн. статуя Статуэтка Бланки. А ещё статуя на могиле Тиона. Орила. «Не смей!» — процедил волшебник. «Она оказалась нашим ядовитым кинжалом». волшебнице был голос Шерон, и Тео вздрогнул от этого осознания. «Я так долго нашёптывала на ухо Гвинту, внушая, что он должен сделать. Это ведь он убедил её прикоснуться к перчатке и всё запустить сначала. Ты не знал?» Смех. «Мы столкнули вас лбами, чванливые люди, тиона и мелистата Оставалось только ждать итога. Но ты не дождалась. Не подумала, что Астуры придут нам на помощь. Тион обыграл всех, забрав силу, запечатав осколок тебя, когда ты была ещё слишком слаба. Смех. «Не меня, глупый волшебник, не меня». И снова многочисленные голоса заговорили. «Ибо мы — та сторона, а тот, кого ты называешь осколком, — не мы. Вы все незваные гости». «Тогда. И сейчас. Даже теперь вы пришли без спросу. Здесь и останетесь. И ты, и твой Астора». Она резко вскинула голову к вишнёвому солнцу, вновь поднявшемуся над горизонтом. На солнце была тень. «Умно», — ларила была улыбка людоеда. «Умно отвлечь меня волшебником». И она исчезла, оставив их на холодном берегу. Бланка понимала, что надо спешить, что путь не пройден, и это существо теперь знает о непрошенных гостях в своем мире. Нити стали плотнее, толще. Больше не нити, а веревки, вот-вот грозящие превратиться в канаты. Они трещали, ударялись друг о друга, издавая звуки, точно детские погремушки. Слишком громко, чтобы остаться незамеченной. Слишком. Но она уже видела то, к чему так стремилась. клубок нити переплетенных между собой в тугой, совершенно нераспутываемый на первый взгляд узел. Бланка осторожно встала на колени перед ним и тронула пальцами. Тут же последовала реакция на касание, нити пришли в медленное движение, прянули в разные стороны, словно потревоженные дождевые черви, затягивая узел еще сильнее. Она крепко взяла его левой рукой, а правой достала из растрепанной прически заколку с ядовитым шипом. Яда ней не осталось. Последний потрачен в вечер, когда особняк посетили люди Кара. Бланка воткнула заколку в центр узла, молниеносной, без жалости, как ночной разбойник втыкает стилет под ребро к какому-нибудь припозднившемуся бедолаге. По узлу разбежались бледные, мерцающие волны сероватого света, и она подцепила самую некрепкую из нитей, потянула, ослабляя. Чужая память подсказывала ей, что делать всё надо аккуратно, но быстро. Узел сдался перед её решительностью, признавая право сильного. Кинжал, к её удивлению, когда она вытащила его из ножен, тоже тлел бледно-серым светом. А статуэтка в сумке грела бок даже через ткань. Госпожа Эрбит выбрала нужную нить. Та оказалась самой тонкой из всех и холодила почерневшие пальцы, а после перерезала её. Вслушалась в мир. Тот молчал. Хорошо. Она вынула из сумки бурую от крови тряпицу, развернула и взяла первый волос, испачканный в крови шрева. А после старательно и прилежно начала вплетать в нити, придавая будущему узлу новую форму, новую суть, новое предназначение. Солнце клонилось к закату. Бордовое, словно спелая вишня, оно перестало мучить всё живое и, наконец-то, одаривало побережье тёплым, благодатным дыханием. Потемневшие волны, ослабленный свет уже не мог проникать сквозь морскую толщу, дробили солнечный шар на тысячи осколков. Нагретые задние растения теперь отдавали ароматы воздуху, и Сабир, стоявший на балконе отцовской виллы, с удовольствием вдыхал, легко их различая. Самшит и кипарис в саду. Пинья и кедр вдоль дороги первого жреца. Алеандр, розмарин, опунца и смолистый кистус у кромки прибоя на обрывистом берегу. Его мир, его берег, его долина, его горы. Может, он и торопится с «его». Отец дохранит его мире, пусть живет долго, но рано или поздно Сабир, как старший сын, как первый первого в роду, унаследуют эти земли, вместе с флотом, оливковыми рощами и мастерскими по производству серфу. Сегодня юноша... Сабиру позавчера исполнилось 14, и он считал себя невероятно взрослым. Облачился в парадные просторные одежды василькового цвета, расшитые медными нитями, как того требовал мудские обычаи встречу важных и почетных гостей. Медный венец, знак совершеннолетия, приятно давил на голову. Он первым увидел всадников, выехавших из-за поворота. Они, придерживая коней, направились к вилле, давая возможность хозяевам успеть собраться для встречи. Как раз хватит времени. — Он здесь! Передай отцу! — приказал Сабир черному слуге, и тот, поклонившись, поспешил исполнить распоряжение юного господина. Отец, толстяк с колышущимся животом, с аккуратной и напомаженной бородкой широченными плечами, вышел на мраморное крыльцо и властно гаркнул на работников, сметавших несуществующие пылинки с дорогого карибского ковра. Голос у него был могучий, гремящий, словно сила гор, и прислуга, сжавшись, убралась. Вся многочисленная семья купца Шарира одна собралась на крыльце, встречая пребывающих. Мать, худая невысокая женщина с некрасивым лицом, всегда старавшаяся улыбаться, даже если ей грустно, но сейчас необычайно суровая, даже встревоженная. Сёстры — все в таких же медно-белых одеждах, как и мать. Четверо, самый младший — всего два. И братья — Тарир, родившийся на год позже Сабира, болезненный, бледный, точно уроженец северного герцогства вроде Третини, и Настар, едва научившийся говорить. Отец волновался. Сабир это видел. Он щурился, и ноздри его большого, похожего на птичий клюв носа, раздувались сильнее обычного. Старшего сына купец удостоил быстрого взгляда, и ореховые глаза чуть потеплели, когда он увидел, что Сабир не забыл взять с собой медную вазу в виде женской стопы. «Не подведи меня», — одними губами прошептал глава семьи, когда двенадцать всадников въехали в ворота поместья. «Огня привнесите, черепахи! Скоро стемнеет!» Слуги были отлично вышкалены, так что еще до того, как лошади остановились, чаши с маслом вспыхнули, и огонь сразу же загудел, вытянувшись вверх кинжальными языками, провожая солнце, которому осталось не больше 10 минут жизни. Отец без суеты совершил несколько шагов вперед по ковровой дорожке и, сойдя с нее, встал на колени прямо у копыт первой лошади, вытянул руки, сложив их в молитвенном жесте, опустил голову, застыл. Все, включая слуг и исключая Сабира, сделали то же самое, впрочем, оставаясь на месте. У младших сестры и брата с этим возникли сложности, но им помогли няньки. Всадники спешивались, поправляли простые, пропылённые, пахнущие лошадьми тёмно-серые платья, и Сабир не смог угадать, кто из них старый друг отца. Тот, с кем родитель провёл детство, прежде чем один пошёл по купеческой стезе, а второй сделал шаг к храму, и Мире приняла его. И совершенно, совершенно, абсолютно непонятно, где этот первый жрец, который решил нагрянуть к отцу в гости. Никаких отличий в одежде между Дэву не было. Невысокий человек с сильно подведенными глазами, похожий на финик, так темна была его кожа, с внезапным смешком сказал голосом, ничуть не менее звучным, чем у отца. «Ну и здоров же ты стал, добрый братец. Воистину благословенный рассвет любит тебя». Пусть она осветит твою голову, руки, семью и дом. Встань-ка. Отец встал, счастливо улыбаясь, и маленький жрец, тоже с улыбкой, заключил его в некрепкие объятия. Я путешествовал по этой славной провинции и не мог упустить такой возможности повидаться с тобой после стольких лет. Отец шевельнул пальцем, и Сабир, ждавший этого момента, сказал, обращаясь к одному из самых влиятельных людей Мута. Позвольно ли будет мне омыть ноги скромной служанке милосердия справедливых суждений, чтобы ее следы и впредь вели лишь в чистоту?» Было поверье, что нечестивым, тем, в ком девы чувствуют слабую веру к мире, отказывали. И тогда жизнь человека менялась кардинальным образом. Его изгоняли с острова навсегда, куда-то на север. В дикие земли варваров, молящихся шестерым, а не единственной. Сабир очень волновался. Вдруг он недостаточно верит в ее помыслы? Вдруг ему откажут, и он опозорит отца? Он удостоился внимательного взгляда темных, показавшихся ему вишневыми, как заходящее солнце, глаз. Ответ прозвучал с задержкой. На миг дольше, чем это требовалось, сердце Сабира успело застыть и превратиться в ледышку, и на миг раньше, чем это случилось с сердцем отца. «Да». Он был без обуви. Маленькие ступни оказались пыльными, в заживших царапинах, с чуть желтоватыми ногтями. Сабир вылил воду на них из вазы, стараясь не пролить мимо ни капли, понимая, что каждый за его спиной смотрит на это действие, затаив дыхание. Когда ритуал гостеприимства был завершён, первый жрец протянул Сабиру лежащую на ладони медную пластинку с обрезанными краями и двумя десятками странных дырочек разных размеров, расположенных в хаотичном беспорядке. И юноша с благоговейным трепетом прикоснулся к ней лбом. Едва не вскрикнул, когда обжёгся, но в последний миг сжал зубы, ощущая, как на глазах наворачиваются предательские слёзы. «Служим её помыслам!» — через силу прошептал Сабир, радуясь, что голос у него не дрожит. «Идём за её словами!» «Итак, свершится?» Последовал тихий и проникновенный ответ, от которого у юноши мурашки пробежали по спине. Сухая шершавая ладонь дотронулась до лба, и боль утихла. Потом был праздничный ужин, щедрый и хмельной, ибо богиня никогда не приветствовала умерщвление плоти и питания одной кукурузной лепешкой. Отец, довольный, раскрасневшийся, обсуждал с гостем цены на серфу, войну на Западе, нового герцога Дарии. Еще говорил о том, что где-то далеко, среди льдов, есть забытое всеми герцогство, и там совсем никто не чтит богиню, не думает о ней. Сабир слышал от отцовского управляющего, что тамошние дикари вообще поклоняются мертвецам-людоедам. Позже, для серьезной беседы за кальяном и кальге, гость с отцом удалились на верхний балкон, и все интересное закончилось. Утром, когда юношу разбудил слуга, первый жрец уже покинул их дом. Отец вызвал старшего сына к себе после обеда, в час, когда даже змеи скрывались под камнями, чтобы не зажариться на них, словно на сковородке. В семейном ткте, двухвековом доме-колодце с куполообразной крышей, где прохлада властвовала всегда, а свет проникал через бесчисленные ушки и множился с помощью медных зеркал, делая это место столь же таинственным, как и желанным. «Достопочтенный», — сказал Сабир, приветствуя старшего в роду. Великий купец восседал среди подушек и одеял, окружённый кувшинами вина, как город вражеской армии. «Сядь, сын!» Мужчина взял серебряный кубок, наполнил тёмным, пахнущим изюмом вином и протянул юноше. Тот не ожидал этого. Отец никогда не наливал ему, не оказывал такой чести. «Разговор нам предстоит серьёзный». «Я совершил что-то недопустимое вчера? Обидел этого великого человека?» Нет. Сабиру показалось, что отец немного печален, немного задумчив, а еще от чего-то горд. Он благословил наш дом и семью, обещал молиться о нас в мире. Юноша облегченно перевел дух, и необъяснимая тревога, тягучая и вязкая, словно карибские сладости, терзавшая его с самого утра, начала отступать. «Мире выбрала тебя. Ты ведь почувствовал?» «Так сказал мой старый друг». Сабир коснулся лба, где вчера жгло. «Ты осознаешь, что это значит?» «Да, отец». «Скажи, чтобы я не ошибался». «Храм ждет меня». Во рту было сухо. Он не очень понимал, что в нем сильнее, обида на судьбу, сделавшую за него выбор, страх или какое-то странное осознание счастья, что избран. «Так». «Но я слишком взрослый». «Разве в храм не приводят тех, кто младше?» «Пути к мире разные, сын. Бедняки отдают детей храму, потому что там заботятся о них, даруют лучшую судьбу и работу, чем на полях или в море. Но не все, кто пришел, допускаются в святая святых, что построено на горе Чтак. Храм велик, но храм один, и туда позволено войти немногим». «Я слышал». «Тогда послушай еще». «Пути к мире разный сын», — повторил отец. «Она не любит бездумных решений. Некоторые идут к ней всю жизнь, другие же делают свой выбор в молодости. Но всегда он доброволен, ибо служить ей — честь для любого в нашем герцогстве, и каждый склоняет голову перед теми, кто спускается с горы Чтаг, ибо они — следы». Сабир снова кивнул, посмотрел прямо в глаза отцу, что делал очень редко, ибо уважение младшего к старшему требовало других правил. Все изменилось за несколько минут. Отец всю жизнь готовил его не к этому. С пяти лет он учил его иному мастерству, где купить лучшие серфы, как распознать и отличить от подделки, куда следует отправить корабли, когда покупать, а когда ждать, с какими людьми договариваться, как платить, как скрывать достаток от жадных чиновников. Сабир видел лишь один путь в жизни — стать купцом как отец, как дед, как прадед. Быть столь же уважаемым, богатым. Настолько богатым, чтобы даже благородные мута считали тебя ровней. И вот сегодня он узнал о новом пути. А всё, что было прежде, — не его, не его мир. Ни его берег, ни его долина, ни его горы. Всё достанется Тариру, и он станет следующим купцом в семье от Даже если бы Сабир подумал отказаться, здесь ему уже не быть. Ему придётся покинуть муд, уплыть на север, стать изгоем и отвернуться от Мири. Точнее, она отвернётся от него. Навсегда. Но Сабир верил в ее любовь, уважал ее и тех, кто выбрал быть проводниками ее воли. Это было выше личных амбиций, выше собственных желаний. Муд, герцогство, которое считали страной на границе просвещенного мира, на самом деле был истинной цивилизацией. Здесь жили те, кто чтил прошлое, исчезнувшее в былых эпохах, и ту, которая провела их через все темные события, в том числе и катаклизм. В крови муцев втекла ее сила. Их разум принимал все ее решения, кое нечасто, порой раз в поколение, озвучивали Деву, найдя в медной книге. И тогда даже герцог покорялся им. Что уж говорить о Сабире. И все равно, все равно. Было больно и немного обидно. Да, отец, я принимаю ее волю. Купец помолчал, подвигал челюстью, глядя на сына пристально, иначе, чем прежде, с уважением и с сожалением. «Ты облачишься в платье, как того требует традиция. Ты не будешь богат. Ты не познаешь женщин. Деву лишены страстей. У тебя не будет детей, а у меня внуков. Ты уйдешь на гору Чтак, учиться слушать ее». И когда вернёшься, скорее всего, время моей жизни уже подойдёт к концу. И твоей матери тоже. Но этот дом всегда открыт для Деву. Я знаю, это отец. Когда я должен ехать? Сейчас. Если поторопишься, то завтра нагонишь первого жреца. Прощай, отец. Когда он уходил, купец сказал ему в спину, «Когда услышишь её, передай от меня...» Надеюсь, я приношу эту жертву не напрасно. Солнце клонилось к закату. Бордовое, словно спелая вишня, оно перестало мучить все живое и, наконец-то, одаривало сухие отвесные скалы теплым, благодатным дыханием. Розовые склоны целовал ослабленный свет, не проникая в глубину долин, уже захваченных ранними сумерками, и солнечный шар, бессильный, дробился на тысячи осколков в украшенных медными полосами стенах храма. В зале десяти касаний горели свечи, чадили, потрескивали, таяли с медленной величавостью торговых кораблей пшту, что приходили в порт, привозя товары для отца. Сабир чуть улыбнулся, радуясь, что помнит, несмотря на годы, те отрывки из прошлой жизни. Теперь казавшийся ему странный, ненужный, совершенно пустой. Медная пластинка в его руках с множеством хаотично расположенных дырочек, та самая, что когда-то обожгла лоб, теперь ползла по страницам книги. Они были из меди, но столь тонко и что очень походили на бумагу, потому как гнулись и шуршали под пальцами, которые после долгого чтения пахли этим металлом. В отверстиях пластинки, ключа к святому манускрипту, появлялись буквы старого наречия, которые складывались в нужные слова. Откровения милосердные к тем, кто готов служить ей, и кого она награждала в меру своей безграничной щедрости. Сабир помнил тот день, когда впервые был допущен к святыне. Он с трепетом открыл обложку, и в немом разочаровании воззрился на бесконечные вариации букв, идущих друг за другом без всяких промежутков, без всякого содержания. Тогда первый жрец положил на страницу пластину, и перед взором ученика появились осмысленные слова. Он провел ключом по странице сверху вниз и прочитал первое из откровений. «Саби?» Знакомый голос вырвал его из воспоминаний. Первый жрец протянул руки, и молодой человек, терпеливо ожидавший прихода учителя с солнцепадной молитвы, тут же собрался. «Да, учитель. Что ты понял сегодня?» Эта фраза звучала каждый день и была неизменной, как цели в мире. Из года в год первый жрец желал знать, не зря ли прошел день его ученика. что ей больно за заслучившееся, но я все еще не вижу ее вины. Разве только вина может заставить нас исправлять что-то? Приводить мир и жизнь к лучшему? Он не угорял, направлял. Иногда правильные поступки совершаются только потому, что они правильные. В этом истина, к которой человек должен стремиться и которую часто забывает. Но разве истина не меняется от человека к человеку, учитель? Каждый видит и ощущает мир иначе. Спроси коривца и догиварца, кто прав в последней войне, и ты получишь два абсолютно разных ответа, две правды. Истину можно не узнать. Она потеряется в этих правдах, будет биться, словно птица в селке. Как найти правильную дорогу? Первый жрец не нахмурился гневно, когда воспитанник оспорил его слова. Лишь одобрительно кивнул, ибо в поиске через множество вопросов Рождалось умение видеть первопричины всего мироздания. Так их учило мире «По следам ее?» Это странный ответ, Саби. Но со временем ты поймешь, если она позволит тебе прочесть Медную книгу полностью. Лет через 30, а может быть, 40, когда тебе будет ясна цель храма. Все наши обязанности, долг перед ней, прошлым и будущим. Да, учитель, мы — следы. Мы оставляем отпечатки на времени, которое она уже когда-то видела и в которое когда-то придет. Ты — будущий первый жрец, такой же, как и я. В тебе та же сила крови. Она одаривает тебя своей благосклонностью. Мы созданы для нее, для единственного действия. Ты, я, мой учитель, и его учитель, и его. И так к самому началу основания нашей обители — кинжалы света, разящие мрак. Мы рождаемся, служим, ждем исполнения задачи и умираем, всю жизнь оставаясь в ножнах. Сабир печально опустил уголки губ. Мне всегда грустно об этом думать, учитель. Ты молод и не понимаешь. Никто из нас не отчаялся. Он знает, что в грядущем один из нас обязательно найдет ее, а после исполнит свое предназначение первого жреца. Ведь другие верные избранные не в силах прочитать всю медную книгу. Только мы, только наша кровь впитывает эту медь, ее слезы. Ступай, у тебя занятия с мастером боя. Мне надо работать, ибо храм существует. Ибо храм существует. Эхом повторил молодой дева. Солнце клонилось к закату. Бордовое, словно спелая вишня, оно перестало мучить все живое и, наконец-то, одаривало портовые пирсы вестью, что устало, и собирается уйти за далекие горы. Великий древний город оживал, стряхивался своей пропыленной носорожьей шкуры улиц долгий зной, шелестел пальмами, трубил слонами, пел открывающимися курильнями и винными ложами. Приятный свет легконогой газелью скользил по червонным крышам, острым конькам и статуйам мраморных крокодилов, уже не касаясь сердец прекрасных парков, где томные сумерки скрывали нежными руками многочисленные парочки влюбленных. Солнечный диск, благосклонный к их сладостным тайнам, дробился в хрустальном шаре мастера-навигатора, что ждал, когда на корабль взойдет единственный пассажир. «Учитель». Саби, смотревший на запад, туда, где был дом, которого он не видел уже больше сорока лет, повернулся к юному дэву, терпеливо ожидавшему последнего напутствия первого жреца. «Ты готов. Да, но мой брат станет первым жрецом в свое время. Вас обоих выбрала милосердное. Такого не случалось раньше. Ты достоин быть первым из двух, но в львате справишься только ты. Докажи герцогу, что он нуждается в мудром совете служанки милосердной. Будь разумен и осторожен. В небесном дворце уже подготовили тебе встречу те, кого отправляли раньше. «Я сделаю всё, как требуется». «Да, сделаешь». Сабини сомневался. Он стоял, опираясь на посох, который много лет помогал ему. Дерево кумье, насыщенного красно-оранжевого цвета, отполированное касаниями пальцев всех тех, кто руководил храмом раньше. «Тьма пробуждается. Это говорят свечи, что гаснут чаще, чем должно. Дождись ту, кто разорвёт этот мир и соберёт его заново». И когда она явится, сообщи. Я буду ждать, Бати. Как я узнаю ту, к кому Дзамас приведёт нас?» Саби помолчал. В «Медной книге» об этом не было ни слова. Порой первый жрец храма ощущал себя ослеплённым котом, пытавшимся найти дорогу домой лишь по шороху дождя. Она может быть кем угодно — коривкой или алагоркой уроженкой чёрной земли или нашей соотечественницей, юной и прекрасной. старый и отвратительный младенцем, воительницей, герцогиней, шлюхой из пубира. Смотри на женщин вокруг. Любая из них — она. В каждой из них может жить в мире. Её память, опыт, мудрость, милосердие. Твоя задача — найти дзамас. Рано или поздно она появится. Завтра, через 10 лет или 40. Дождись её. «А если не получится, тебе на смену придет кто-то еще, ибо храм существует». «Ибо храм существует», — поклонился молодой человек и направился к сходням. соби больше не смотрел на него, на корабль, на город. Он повернулся к жилым кварталам, зацепившись взглядом за одинокого человека. Слишком большое расстояние, чтобы рассмотреть черты лица, но фигуру он узнал. Широкоплечий толстяк ждал его. Сабий чуть улыбнулся, на мгновение стиснул деревянный посох, словно прося оказать посильную поддержку, и сделал первый шаг. Он знал, что дорога его жизни, наконец-то, приводит к цели, ради которой существовал первый жрец, и все те, кто был до него, от самого первого, получившего «Медную книгу» из рук милосердной. Все дороги имеют свое начало. и каждая из них рано или поздно приводит путника туда, куда он стремится. Так говаривал отец Саби. Пока Дэв ушел, то старел с каждым шагом. От человека, отправившего когда-то ботив в Кариф, к человеку, оставившему храм и пустившемуся в последнее плавание, чтобы помочь ей, как было предначертано. Восьмидесятилетний старик, он все еще полной силы и благости, остановился перед отцом. Шарир Атна, великий купец Мута, король продаж серфа во всем просвещенном мире, ждал сына средь вечерних сумерек теплого бесконечного лета. Седой, осунувшийся, с чуть подрагивающей головой, в простой одежде, без слуг и воинов, без лошади, босой. Он был призраком себя из прошлого. И все же узнаваемым. Таким, каким соби видел его последний раз в свои 14, навсегда покидая дом сын соби по-доброму улыбнулся ему и поклонился чуть сместив в большой палец на посохе незаметный жест для всех кроме дев а быть может еще и некоторых золотых карпов большого материка мой благочестивый отец мертв уже много десятилетий но я благодарю тебя за эту память пусть милосердная поцелует тебя в лоб купец нахмурился Он мучился, когда умирал, и тебя не было рядом. С ним была милосердная. Все мы умираем в мучениях, тихих, громких, а иногда и счастливых. Не было больше отца. Перед ним стояла обнаженная златокудрая женщина. Прекраснее морской смолы, той, золотой, полной солнца, что находит на берегу северных герцогств во время отлива. Легче воды. Ярче вспышки в лесу Эйвов, свежее ветра над цветущим вечерним лугом. Она поражала, восхищала, хотелось трепетать перед ней. «Ты — лишь оболочка той, кто была почти богом. Меня не смущают оболочки, ибо милосердная закалила Дева, зная, что когда-нибудь придет такая, как ты». «В каких же муках умрешь ты, старик?» Тысячи голосов исторглись из горла Нейси. хрипящих, визжащих, шепчущих, стонущих, страдающих, страшных. От ее посеревшей кожи потянуло сыростью, пылью, высохшими цветами и чем-то, чего Саби никогда не знал. Он не дрогнул, не отступил, когда это существо, в котором появилось нечто змеиное, жадно обнюхало его руки и с усмешкой, скосив глаза, облизнулось. «Я пожру даже старое мясо». и барионы мне мало». Сабир мягко ответил, положив морщинистую руку на золотые кудри. «Ты же видишь, я не боюсь тебя». Женщина разочарованно вздохнула и посетовала. «Никакого веселья с сухими ветками храма. Как ты проник сюда? Так же, как этот жалкий Астора, его выжженный дружок. Я почувствовала тебя, и их пришлось оставить на время». Разреши загадку, прежде чем умрёшь, старик, и смерть будет без всяких мучений. Заберу тебя во мрак без боли. Обещаю. Не ты решаешь мою судьбу. А кто же?» На крысинами глаза наползла и ушла под веки полупрозрачная плёнка рептилии. «Я», — ответил голос за спиной Саби. Она шагнула из нитей в мир, и на мгновение зажмурилась от того, что видит его как прежде. Свет, яркие цвета, объем, глубина, расстояние, тени, нюансы мелких деталей — все то, что потеряла, когда ее лишили глаз. Странное ощущение, непривычное и совершенно чужое. Госпожа Эрбит слишком изменилась с тех пор, и теперь, с привычным зрением, внезапно вернувшимся к ее пустым глазницам, чувствовала себя не в своей тарелке. Солнце клонилось к закату. Бордовая, точно спелая вишня. Южный город. Дома раскрашены розовым светом. Шелестят пальмы. Тепло. И среди всего этого человеческая фигура, сплетенная из черных лоснящихся нитей. Они чуть шевелились, смердели той стороной и были ей знакомы. Собака Гвинта собственной персоной, или, если уж быть совсем точной, то, что скрывалось под личиной собаки. «Кто же может повелевать самим первым жрецом?» усмехнулось существо и внезапно вздрогнуло. Оно подалось вперед, уже куда более внимательно разглядывая пришедшую, чем там, во дворце герцога. Нити скрутились, расширились, разбухли, и вот уже вместо человека лев, который, к удивлению бланки не бросился на них, а развернувшись, кинулся прочь вверх по улице. Та разваливалась на глазах, выцветала, теряла четкость, превращалась в то, чем она была на самом деле, пустое, унылое пространство. Логово, где пахло старой смертью и увядшими цветами. Облако убегало, поняв, кто к нему пришел. «Все сделано, госпожа? Ты замечательно отвлек это существо. Все сделано». Дэва на миг прикрыл глаза и навалился на свой посох, словно все силы оставили его. «Кровь Теувина на волосах богини, которые стали нитями в теле тени той страны, действует сильнее любого яда. Ты рассказала нам это на случай, если забудешь, и теперь мы рассказали тебе. Остался лишь последний шаг». Бланка заставила себя сжать губы, набраться сил, вытолкнуть слова. «Если ты готов». Я ждал так долго, милосердная, а со мной ждали все, кто был до меня. Сейчас они идут вместе со мной. Они нашли эту тварь в самой дальней части пещеры. В закутке, где когда-то был выход, теперь заросшей шипастой ржавой проволокой, так похожей на волосы Бланки. Лев пытался пробиться через преграду, но лишь порвал себе морду и выколол один глаз. Бланка видела, что нити его нестабильны, дрожат. но силы в нем было достаточно, чтобы уничтожить еще один такой город, как Реона. Он слишком многих пожрал здесь, чтобы уйти так просто. «Тварь!» — простонали голоса из львиной пасти. «Тебя давно уже нет. Как волшебник нашел тебя? Как вытащил из мира солнц и лун?» «Я есть». Бланка стояла за спиной Саби и чуть сбоку. «Чувствуешь это? Видишь?» «Магия, которую ты забрал, вновь растекается, течет из тебя, словно из прохудившегося ведра». «Все зря! Все зря!» — в голосах взвыло отчаяние. «Все зря!» Госпожа Эрбит ощутила жестокое злорадство, что облако, существо, которое Гвинт принес из Аркуса, существо, которое так долго ждало, интриговало, подталкивало людей к войнам и смертям, не вышло то, что оно задумало. Лев подобрался для прыжка, чтобы постараться убить ее, уточить с собой. Пальцы Саби нажали на что-то в посохе, и тот звонко и странно весело щелкнул. Свечи горели особенно тускло, и переплет медной книги в их свете выглядел угрожающим. «Саби?» «Да, учитель». «Что ты понял сегодня?» Первый жрец стоял в дверях, опираясь на оранжевый посох. То, что дары, вручённые милосердные своим скромным служанкам, имеют смысл. 10 касаний, которые на материке почитают как благо и завидуют этому недостойно, есть лишь суть её плана. Ты смог прочитать целую страницу, юноша. Маленький жрец одобрительно похлопал ученика по руке и сел на низкую лавочку. В тебе нет страха, а значит, вера твоя огромная, как я и думал. Хорошо. Но всё равно я многого не понимаю. То, что придёт, как когда-то в аркусе, наша кровь, не наша кровь, соби. Когда мы начинаем читать книгу, что милосердная оставила для нас, мы больше не властны над своими телами. Она щедро позволяет пользоваться ими до самой смерти. Но каждый первый жрец знает, когда благосклонность справедливых суждений вернётся, будет исполнена предначертанная. И она заберёт то, что нам одолжила, «Свою кровь, что течёт в моих, а после и в твоих жилах. Ибо там хранится сила, которую она оставила нас беречь в этом мире, когда уходила вместе с другими шестерыми». «Означает ли это, что мы поможем ей убивать Шаутов, учитель?» «Тебе стоит попытаться осилить всё таинство пророчеств милосердной. Но лунные люди — это обычная беда нашего мира. Они приходили и уходили. Их убивали многие». В бездне той страны есть и другие чудовища, куда более опасные, чем демоны. Речные камни растеклись с лизью, и солнце так и не вернулось, когда Тео понял, что клетка, где их заперли, исчезла. Он увидел Бланку, Деву и странного, похожего на льва, но в несколько раз крупнее зверя с изуродованной мордой. «Не приближайся!» — Мильвео остановил его. «Мы бессильны перед этим созданием». В этот миг из посоха Саби выскочил узкий, длиной почти в локоть, матовый клинок, и Дэва, неестественно и взвернувшись, воткнул его себе под грудину с такой силой, что стрия вышла из спины между лопаток. Лев прыгнул. Старик резким движением вырвал из раны оружие, выбросив руку вперед, и кровь, широкой полосой слетевшая со стали, застыла в воздухе алой аркой, горбатым мостом, твердыми тяжами. Она вся состояла из бесконечных волокон, длинных, переплетенных между собой. И Тео понял — это нити. А еще на него дохнуло столь мощной, грубой, совершенно безжалостной, первобытной силой. Пружина почувствовал, что его собственные сосуды едва не лопаются, так бесновались искры, рвущиеся на свободу, и шагнул назад. Эмильвё, к его удивлению, отступил за ним с посеревшим лицом. То, что происходило сейчас, для волшебника было таким же откровением, столь же непереносимым испытанием, как и для Астора. Между тем, лев уже не смог изменить направление прыжка, но извернулся в полете и врезался в кровавую сетку лишь задней лапой и хвостом. Тысячи тысяч мужских и женских голосов взвыли, так что Тео оглох, а Дево не остановился. Воткнул в себя клинок вновь, и кровь снова сорвалась с обогрённого лезвия. И ещё раз. И ещё. Он обходил пойманного в ловушку зверя по кругу, опутывая его сетью. Пружина перестал считать, сколько раз этот старик ранит себя. И так знал. 10 По числу касаний, что даровало Мири. Это было восхитительно. И несоизмеримо прекрасно. Красивее любого заката, сложнее морозных узоров на стекле. привлекательнее книг и знаний, что в них таятся. Идеальная структура плетения алых нитей, разобрать которую не смог бы даже самый терпеливый человек на свете. Они были столь родные столь близки, что бились в такт ее сердцу. А еще Бланка была способна касаться их и менять, даже не думая о статуэтке Арилы, просто так, силой собственного желания. Она заставила их сжаться. Вой, рев, стоны, крики ничуть не трогали ее уши. Госпожа Эрбит не могла, да и не желала найти хоть какой-то жалости к этому подобию зверя. Она подхватила только ей видимый алый край нити, совершенно неразличимый для всех других в этом безумном переплетении, связала его с узлом, где находилась рыжая прядь, и направила силу в статуэтку, забирая из врага. Лев превратился в женщину. Нейси кричала и плакала, молила, просила пощады, клялась рассказать многое, скребла пальцами, сдирая ногти. Но Бланка не остановилась. И металл, из которого некогда была выкована перчатка Вейрона, жадно пожирал чужую жизнь. Нейси исчезла. Появилась Арила, моля Мильвео помочь, и тут же пропала, стала клубком черных нитей, бьющихся в агонии, теряющих жизнь. Те собрались из последних сил в маленькую кудлатую собачонку. Рассыпались, переплелись с алым шариком, сжавшимся до размеров меча, которым играли в журавлей. Иссякающие капли чужой силы влились в статуэтку и навеки растворились в ней. Алые нити распались, оставшись на земле лужами человеческой крови. Израненная белая крыса, я шерсть стала красной, в вагония дергала передней лапой. беззвучно распахивая пасть. Многоликие голоса молчали. Бланка подошла к врагу и наступила каблуком ботинка, с хрустом ломая череп. Они вывалились назад, в Риону, к почерневшей мумии, в которой никто бы уже не узнал ту, кого называли «златокудрой». К отмирающей паутине, больше не способной забирать магию. Саби, все еще живой, протянул к ней дрожащую руку. Она устала, была вымотана, опустошена, буквально вывернута наизнанку и перетерта двумя горами до полного, бесконечного равнодушия. Ее разуму не хватало сил, чтобы осознать, что только что было сделано. Хотелось просто лечь прямо здесь, как кошка, свернуться в клубочек и спать, спать, спать, чтобы ее оставили в покое. чтобы о забыли по меньшей мере на ближайшую сотню лет, чтобы разбудили, когда все закончится. Но Саби протянул к ней руку. Госпожа Эрбет всю свою жизнь знала, где место слуги, даже хорошего слуги, и никогда не переходила границ. Но та женщина давно была мертва. Прежние правила в кругу семьи, казавшиеся незыблемыми, ныне представлялись довольно глупыми и бесполезными. Поэтому она взяла его за холодные пальцы и сказала слова, которые теперь знала, в которые все еще не верила, ибо они были словами другого человека. «Я благодарю тебя от всего сердца. Тобою совершено великое благо. Храм выполнил свою задачу». Его синие губы тронула слабая, счастливая улыбка. «Я передам твоему отцу, что принесенная им жертва не была напрасной. Но эту фразу первый жрец уже не услышал.